Глава 9. Когда речь заходит об отдыхе, многие представляют себе море. Лет в двадцать я тоже обожал пляжи, солнце, обилие загорелых красоток, которые то ли от жары, то ли от фруктов и разноцветных коктейлей теряют голову и стыд. «Сейчас мне сорок три, и меня силком не затащишь на южные курорты!» Не знаю, может, приближается старость, может, я просто присытился, но однообразие пляжной жизни навивает скуку. Слишком шумно, слишком жарко, слишком не хватает личного пространства. Я люблю контрасты. По-моему, тепло гораздо ценнее, если сравнить его с холодом. Мне нравится, как в груди волной поднимается адреналин, когда я, лавирую, спускаюсь на лыжах со снежного склона. Чистейший воздух заполняет грудь, щеки краснеют от ветра. И нет ничего приятнее, чем потом, с мороза, забежать в свой домик, сбросить экипировку, разжечь камин и, прогревшись в сауне, развалиться в удобном кресле и потягивать ароматный глинтвейн. И «Я влюбился в это место так сильно, как никогда еще не влюблялся ни в одну из женщин. Старался приезжать сюда раз или два в год, а когда увидел табличку о продаже на этом небольшом шале, понял – это судьба. Да, здесь не самый элитный курорт, но тем лучше, меньше лишних людей. Я бываю здесь не для того, чтобы вести светскую жизнь, этого добра мне хватает и по работе». Здесь я отдыхаю душой, и каждый раз от вида острой крыши и больших окон, утопающих в хвое, я чувствую, что дома. Интерьер довольно простой, деревянные стены, деревянная мебель без лишних деталей. Но при этом есть все, что нужно, и просторная гостиная с камином, и три спальни под крышей, и главная моя отрада – сауна и джакузи с подогревом на улице. Нет ничего лучше, чем лежать в теплой воде, от которой поднимается пар». В окружении снега смотреть на звездное небо и думать о вечном. Да, ради этого стоило вкалывать всю жизнь, как проклятому. От мальчика на побегушках до генерального директора и эксклюзивного дилера австрийских оконных профилей. Надя – небольшой любитель лыжного спорта, а сноуборд и вовсе вызывает у нее приступы паники. И поэтому вот уже полдня мы торчим на склоне для новичков, и я терпеливо вожу и инструктирую ее. Может, перерыв? Она снимает лыжную маску и, выпуская изо рта облака пара, умоляюще смотрит на меня. Чего не сделаешь ради дамы. Обычно я перехватываю какую-нибудь ерунду в местной кафешке, а потом катаюсь до самой темноты. Первый день не могу насытиться любимыми пейзажами, но приходится делать поправку на спутницу. Конечно. У меня ноги сводят в этих ботинках. Стонет Надя. Не чувствую пальцев. Окей. «Женское нытье – отличное начало отпуска. Ладно, еще войдет во вкус. Очевидно, на лыжи ее уже сегодня не поставить. Но ничего, может, пообедает, пропарится, а там уж я метнусь еще на пару часов. На тот крутой спуск для опытных. Представляю, как спрыгиваю из кабинки и несусь вниз, поднимая снежные брызги, и губы сами растягиваются в улыбке. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Надя кокетливо берет меня под руку, неверно истолковав прилив хорошего настроения. «Ага. Если честно, сейчас вообще не до секса. Никогда не думал, что встречу женщину темпераментнее себя, но Надя просто иссушила меня до капли за последние дни. Уж не знаю, или она так соскучилась, или у нее какой-то гормональный всплеск, но я бы сейчас предпочел лыжи». «Я могу сделать тебе массаж?» Она тянется к моему уху, щекочет шею дыханием. Ты, наверное, так устал? Да. И это чистая правда, вот только именно от того, что она предлагает. Ничего, сейчас накормлю её посытнее, здесь готовят такие потрясающие отбивные, что после них даже шевелиться неохота. Уложу на диван в гостиной, и она уснет быстрее, чем я досчитаю до трех. Несколько дней в Вене она плохо спала и не давала мне. До отпуска мне пришлось доделать кое-какие дела по работе, потом съездить на завод. Все это время она сопровождала меня неотступно. Думаю, никакого криминала, если сейчас я оставлю ее одну ненадолго. Мы уже подходим к домику, и найденные намеки становятся все прозрачнее. Она так и пытается, будто ненароком коснуться моего члена через лыжные штаны, а я мастерски уворачиваюсь. Не столько потому, что стесняюсь проявления чувств на публике, народу вокруг мало. Да и это все же Австрия, здесь нравы свободные. Просто конкретно сейчас Надя не найдет ничего, что можно было бы хоть отдаленно принять за боевой штык. И сразу пойдут вопросы, обиды. Нет, только не это. «Я собираюсь первым подняться на крыльцо, но взгляд привлекают странные следы вокруг. Мы с Надей ходили только по дорожке. Сейчас же такое ощущение, что вокруг дома топталось целое стадо. И больше всего следов у вазона, под которым я иногда оставлял ключи, чтобы они не мешались во время катания. Но сегодня Надя сказала, что это дикое безрассудство, и положила связку во внутренний карман. Так... Я замираю и придерживаю Надю, она тут же испуганно ахает и прижимает пальцы к губам. «Господи, к нам что, кто-то влез?» «Понятия не имею, но лучше пока стой здесь». Я в два шага оказываюсь у двери. Вроде следов взлома нет, но такое ощущение, что по крыльцу кто-то что-то волок. «Русь, вызывай полицию, если они там, тебя могут убить». «Пожалуй». Ты пока иди к Карлу, ну, в сувенирную лавку. Этот парень обычно приглядывает за домом в мое отсутствие, и я привык ему доверять. Кроме того, его магазинчик здесь ближе всего. Нет, я с тобой. Она хватает меня за локоть. Но не успеваю я возразить, как входная дверь открывается, и на пороге возникает никто иной, как моя собственная дочь. «Ксюша?» «А мы уже думали, вы там до вечера будете кататься?» «Заваливайтесь, мы как раз притащили пиццу, чтобы уж не за одними ключами мотаться к Карлу». «Мы?» – рассеянно моргаю я. «Ну так?» Дочь отступает, пропуская меня внутрь. Чувствую себя полным идиотом. Перешагиваю через порог, как гость в собственном доме. Навалены чемоданы с бирками из Домодедова, две пары обуви, куртки. «Твою мать, что здесь вообще творится?» «Здрасте, Руслан Сергеевич». «Лиля, эта чокнутая девица снова поджидает меня в моем же доме. Какое-то дурацкое дежавю. Интересно, сейчас она тоже притащила парня, чтобы он поелозил голым задом по моим простыням? Ксюша, какого хрена?» Врывается у меня вместо приветствия. «Русь, ну что ты в самом деле?» Примирительно протягивает Надя за моей спиной. «Ты же сам приглашал девочек на каникулы. Могли же они передумать?» «Я приглашал сюда свою дочь». Рявкую я, чувствуя, что превращаюсь в гейзер дикой злости, а я ведь просто хотел покататься на лыжах. Наивный. Теперь манящая картинка с любимым спуском взрывается и осыпается в пыль. «А мне ты предлагаешь быть третьей лишней?» Возмущается Ксюша. «Я что, не могу привести с собой подругу?» «Что-то, когда я с Лесей и Настей приезжала сюда в одиннадцатом классе, ты так не выступал». «Вспомнила». Лесины родители владеют сетью отелей, а в особняке и, если не сказать дворце Насти, дочке начальника департамента транспорта, даже я чувствовал себя нищебродом, и уж точно ни Настя, ни Леся не устраивали фонтаны в моей спальне. А эта девица, которая упорно корчит из себя честную бесребреницу, уже сидит у меня в печенках. Смотрю на Лилю и меня буквально трясет от бешенства. Какого черта она приперлась? Что? И теперь будешь доказывать, что тебе от моей дочери ничего не нужно?» Язвительно спрашиваю я. «Ну как же, разве я мог так подумать? И Вальпыта, то ты за чужой счет прилетела исключительно из дружеских побуждений. Папа!» «Никогда еще не видел Ксению такой разозленной?» «Прекрати сейчас же!» «А что?» Я насмешливо смотрю, как Лиля покрывается красными пятнами. «Нечем крыть?» «Чтоб ты знал...» Ксюша подходит ко мне. «Это я сюда прилетела за чужой счет. «Что за бред?» «Не бред. Лиля согласилась поехать со мной только при условии, что она оплатит перелет за нас обеих. Туда и обратно. Ясно?» «Дочь смотрит на меня так, словно я какой-то монстр». «А все из-за твоих закидонов!» «Да-да, папуля, это из-за тебя я летела с пересадкой лоукостером». «Я молчу, не знаю, что на это ответить. Всякое бывало в моей жизни, но вот чтобы за мою дочь платила студентка, которой даже некуда парня на ночь привезти». «Чёрт, не думал, что еще есть на свете хоть что-то, что может меня смутить. Но нет, кажется, остались сюрпризы. Не то, чтобы мне было стыдно перед Лилей, но с истерикой ей, правда, выходит, переборщил». «Это что, правда?» Вот все, что я могу из себя выдавить не до конца, оправившись от неожиданности. Я же говорила, это плохая идея. Подает голос Лиля и берется за рюкзак. Я поживу у Карла. У него есть свободная комната. Даже не смотрит на меня. Все теперь будет изображать оскорбленную невинность, включила этот бабский игнор. Разговаривает с Ксюшей, как будто меня не существует. Оно стоять! Дочь отбирает у подруги рюкзак и с вызовом смотрит на меня. Если она уйдет, я тоже уйду. И уж не сомневайся, у Карла мы весело проведем каникулы. Да, в этом я и правда не сомневаюсь. Все обитатели хайлигенблюд знают, что если где и можно в этих краях достать первосортной дури, то именно там. Вряд ли Лиля в курсе, а вот Ксюшу я уже один раз вытаскивал оттуда укуренный в хлам. Карл отличный парень, но в комнатушках в его мансарде почему-то исключительно упоротые хипарии. и стоит только сделать пару шагов по лестнице из его магазинчика наверх, сразу чувствуешь характерный сладковатый запах марихуаны и понимаешь, что к чему. И раз уж речь зашла о том, кто тут, за чей счет, мстительно продолжает Ксения, то, может, просветишь нас, за какие шиши сюда прилетела твоя финансовая директорша? Я не обязан перед тобой отчитываться, отвечаю я жестко. Нет, а в чем проблема? Я в состоянии платить за свою женщину, вот только Ксюша умудрилась вывернуть все наизнанку, и мне не особо хочется озвучивать правду. Да ты и так, считай, ответил, фыркает дочь. Наслаждайся лицемерием, а я пойду побуду лилькиной содержанкой, раз уж в этом ничего такого. Из каких пор у нас Лиля разбогатела? «Я стараюсь сохранить лицо», — говорю спокойно. «Очевидно же, что девчонки просто пытаются вывести меня из себя. Дешевый шантаж». «Уж не знаю, где Лиля взяла денег на перелет, но чтобы еще и платить Карлу...» «Впервые за сегодняшний день Лиля смотрит мне в глаза с таким выражением, что мне становится не по себе. Не знаю, что это. Обида, презрение, гордость, но чувствую себя последним дерьмом». «С тех самых, как пошла на панель?» Тихо отвечает она. «Нет, умом я понимаю, что это просто шутка. Шутка ведь, да?» «Но почему воображение так живо рисует мне обрюзгших, жирных мужиков, лапающих ее своими волосатыми клешнями?» «Да расслабься!» Ксюша хмыкает, прервав неловкую паузу. «Она написала два диплома и три курса за эти дни. Не знаю вообще, спала или нет». «Русь, ну в самом деле...» Вмешивается Надя и проходит в комнату с видом гостеприимной хозяйки дома. «Что ты прицепился к девчонкам?» «Устроил тут допрос с пристрастием?» «Пусть отдыхают, где хотят». «Конечно, мы не будем против, если они поживут у нас». «Но если им комфортнее у этого Карла...» «Дело молодое. Знаешь, когда я была в их возрасте, мне взрослые только мешались». «Ловко, а?» Ксюша кивает на Надю. «Смотри, как обжилась». «Мы? У нас? А? Готовая женушка? Ну, наслаждайся, бать. А мы? К Карлу?» «Нет. Не выдерживаю я. И не знаю, что мне не понравилось больше, что дочь собирается жить в этой общаге растаманов или это Надина у нас. Я привез ее сюда в первый раз, чтобы она так лихо начала командовать парадом». «Это, черт бы ее, побрал, мой дом! Мой!» «Разумеется, выяснять с ней отношения перед дочерью я не стану, но это уж слишком!» «Вы остаетесь. Пойдем, Лиля, я покажу тебе гостевую комнату!» «А ты...» «Я поворачиваюсь к дочери!» «Сейчас же убери весь этот бардак!» «Не успела приехать, уже можно ноги сломать об твои чемоданы!» «Но, пап!» «Никаких пап! Быстро!» Надя, как переоденешься, сходи пообедай в Лерзер. Там меня знают, просто пусть запишут на мое имя. А наши планы подождут. Я хочу кататься. Слишком зол сейчас на всех них, чтобы оставаться в этом осином гнезде. Ну уж нет, сначала выпущу пар на спуске фляйсальм, иначе не обойдется без очередного скандала. Лиля все еще смотрит на меня, то ли обижена то ли неуверенно, и сжимает свой рюкзак. Что уж теперь, добилась своего? Расслабься, наслаждайся альпами, получаю удовольствие, ведь так и знал, что в тихом омуте. Пойдем уже. Я лучше Ксюшу подожду. Иди, кому говорят. Я иду мимо нее к лестнице, и пока дочь возится с чемоданами, тихо добавляю. На пару слов. Лиля перекидывает рюкзак через плечо и плетётся следом за мной, как узница, осужденная на расстрел. Настрой верный. Больше всего мне сейчас хочется ей всыпать по первое число. «Ну?» – спрашиваю я, когда мы поднимаемся на второй этаж, и я указываю ей на дверь гостевой комнаты. «И чего ты этим хотела добиться? Подразнить меня? Отомстить? Доказать что-то?» «Я не хотела ехать», – упрямо отвечает она. «Бедная девочка. Заставили провести каникулы на горнолыжном курорте. Драма, драма. Я не умею кататься на лыжах и не люблю холод». Она снова краснеет. «Я поехала сюда ради Ксюши». «Вот как? Интересная версия». Лиля с вызовом выпячивает подбородок и, шагнув ко мне, переходит на шепот. «Уж я не знаю, о чем вы там думали, сталкивая ее лбами со своей любовницей», — шипит она. «Может, для вас это развлечение?» «Куда мне понять игрище богатых?» «Ну просто, чтобы вы понимали». «Ксюша собирается сделать все, чтобы разлучить вас с Надей». «Сказала, что затащит ее на...» «Лиля запинается». «Фляйх, шляйх». «Флейсальм?» Удивленно подсказываю я. Ну там же красная трасса». «Вот именно. Я в этом не разбираюсь, но Ксюша настроена серьезно. Сказала, что пообломает Наде рога и копыта, чтобы не лезла, куда не просят. А мы оба с вами знаем, что если Ксюша что-то вобьёт себе в голову, то она это сделает. Заканчиваю я ошарашенно. И поскольку вы не видите ничего дальше кончика своего носа, или еще там чего, она выразительно смотрит вниз. «В общем, я поехала с Ксюшей, чтобы этого не допустить». Она думает, что я хочу встать на сноуборд, вот пусть этим и занимается. Лиля берется за ручку двери, но в последний момент оборачивается. «Ах, да! И потом не забудьте выставить мне счет за проживание!» И исчезает в спальне, оставив меня переваривать услышанное.